Не странно ли? Свита папского посла выжидала, куда повернут кони — в Варшаву, в Москву или в Углич. Но Пассивина молчал. Потом долго натягивал на озябшие пальцы черные перчатки, сшитые из змеиной шкуры, и не спеша забрался обратно в карету. Поворачивая обратно на Браунсберг — Окончание нашей проклятущей истории лучше всего поискать в 1606 году, когда во Флоренции вдруг появилась загадочная книжонка о чудесном юноше Дмитрии, который чудом спасся от наемных убийц в городе Угличи, дабы по праву наследства занять московский престол. Брошюра эта, как доказано историками, была чуть ли не последним сочинением Антонио Посевино. Он делал роковой и решительный шаг перед могилой выдвигая из потемок небытия авантюрную, почти непредсказуемую фигуру самозванца. Книжка о нем скоро была перетолмачена на все европейские языки, и тогда же Дмитрий сделался едва ли не самой популярной личностью в католической Европе. К тому времени иезуитская коллегия в Браунсберге уже подготовила целую армию молодых и пылких проповедников, чтобы они в обозах шайки Дмитрия, въехали в Москву. Все это время самозванцем руководил сам По засыпавший его советами, как вести себя в России, что говорить, о чем молчать. У престола Папы Римского ликовали. Наша лавочка в России снова открывается для выгодной торговли, и глупая рыба сама лезет в наши сети. Сам Папа благословил самозванца, который отписывал в Римскую Курию буквально так, а мы сами с Божьей милостью соединение церквей сами приняли и станем теперь накрепко промышлять, чтобы все государство московское в одну веру римскую всех привесть и костелы римские устроить. Антонио Посевино скончался в Ферраре в 1611 году, как раз в том страшном году, когда интервенты сожгли Москву. Но уже поднималась возмущенная Русь, и народное ополчение Минина и Пожарского спасло честь Отечества. Через три столетия, в канун нападения гитлеровского вермахта на СССР, римские наследники Антонио Пассивино массовым тиражом отпечатали молитвенники на русском языке. Наверное, им казалось, что они последуют за танками Гудериана и Клейста, как когда-то волоклись на Русь по следам Батория и Лжедмитрия. Но русская лавочка была для них закрыта.